Глава 59. Полковой оружейный мастер. В назначенный день Миша, Генко и Слава вошли в кабинет Алексея Ивановича. Возле Алексея Ивановича сидел человек в шинели и военной фуражке. «Садитесь», — сказал Алексей Иванович. «Миша, ты принес кортик?» Миша нерешительно посмотрел на военного. — При этом, товарищи, можешь все рассказывать, — сказал Алексей Иванович. Военный долго и внимательно рассматривал пластинки. Когда он положил их на стол, Алексей Иванович сказал ребятам, мы вас слушаем. Миша оглянулся на друзей и, откашлившись, произнес. — Мы установили, что этот кортик принадлежал полковому оружейному мастеру, жившему в царствовании Анны Иоанны, то есть в середине восемнадцатого столетия. Алексей Иванович удивленно поднял брови, военный внимательно посмотрел на Мишу. «Анны Иоанновны?» – переспросил Алексей Иванович. «Анны Иоанновны!» «Это та, что ледяной дом построила», – вставил Генка. Он хотел еще что-то сказать, но Слава толкнул его ногой, чтобы не мешал.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 Тогда мы решили познакомиться с образцами кортиков, употреблявшихся в России. Их было три типа. Во-первых, морской, но он четырехгранный, а это трехгранный, значит, не подходит. Во-вторых, кортик егерей, но его длина 13 вершков, а нашего только 8, значит, тоже не подходит. Наконец, третий – это кортик полковых оружейных мастеров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 Что ж, сказал военный, попробуем искать владельца. Алексей Иван взял со стола квадратную книгу, на ее плотной обложке было написано ⁇ Морской сборник 1916 год ⁇ Так вот, сказал Алексей Иванович, при взрыве линейного корабля императрица Мария погибли три офицера, носивших имя Владимир. Иванов Мичман,